Поэтому и стал он рассказывать комиссару байки о драгоценностях Лилианы. То есть драгоценности, конечно, существовали, об этом знала вся Вена, но Лили никогда не таскала их без повода, а тем более когда ездила в Гмунден. Обручальное кольцо, небольшие серёжки с бриллиантами и тонкая золотая цепочка на руке вот и всё, что у неё было, когда она уезжала в последний раз. к сыну в клинику. Но Манфред упорно навязывал полиции версию убийства с целью ограбления, чтобы они не начали раскапывать ничего другого. Меньше всего на свете он хотел, чтобы вылезла наружу история с Югенау и непонятным клиентом, связанным с наркобизнесом. Ведь тогда придётся объяснять, чего именно хотел от них этот клиент. Да почему он хотел этого именно от них и так далее. Он уже знал, что будет делать дальше. С полицией он станет твёрдо держаться прежней версии, настаивая на том, что у Лилианы пропали драгоценности и деньги. А сам тем временем наймёт частного детектива и попробует выяснить, что же произошло на самом деле. Смерть жены и сына Он не намерен спускать с рук. Он найдёт убийцу и покарает его сам. Тамара сладко потянулась, плотнее закуталась в одеяло и собралась было снова заснуть, как вдруг вспомнила, на чьём диване лежит и в чьей квартире, и как она здесь оказалась. Сон как рукой сняло. Чёрт. Ну и вляпалась она. "Юра!" позвала она. Никто не откликнулся. Тамара накинула халатик и босиком обошла всю квартиру никого. Наверное, Юрий ушёл по делам, не стал её будить, конечно, он деликатный человек, и слова не скажут, сколько бы она у него ни не прожила. Понимают, что она в беде, но ведь надо и совести иметь. Она ему мешает, это совершенно очевидно. Юрка ждёт не дождётся, когда она наконец очистит помещение. Наверное, думала Тамара, у каждой женщины должен быть такой вот Юра, бывший любовник, который и спустя годы готов прийти на помощь и не задавать вопросов. Не друг детства, а именно бывший любовник, чтобы не создавались проблемы совместного пребывания в одной комнате, а иногда и в одной постели, если в квартире только одно спальное место. Чтобы не стыдно было раздеться и попросить помассировать спину, чтобы в случае чего можно было без проблем, без слов извинений и обещаний заняться любовью, если на душе паскудно или тело требует. С Юрием Обориным роман у Тамары был так давно, что казался придуманным. С тех пор она ни разу не обращалась к нему ни с какими своими проблемами, но именно поэтому прибежала к нему сейчас. Её не начнут искать. А если начнут, то уж здесь-то точно не найдут. Никто из её нынешних знакомых, даже имени Юры Оборина никогда от неё не слышал. Вспомнить Юрку могла бы, наверное, только мать Тамары, во всяком случае, она была с ним знакома, но вряд ли вспомнит. Она слишком занята собой, чтобы помнить, с кем её дочь встречалась 10 лет назад. Итак, нужно быстренько искать способ смотаться из Москвы подальше и на подольше. Тамар на скорую руку позавтракала, убралась в квартире в виде благодарности за предоставленный приют и уселась за телефон. Первым делом она позвонила в агентство Лира. обеспечивающие переводчиками различные конференции и переговоры, в том числе проходящие и за пределами столицы. В этом агентстве иногда требовались переводчики-секретари для сопровождения бизнесменов в поездках по стране. Такая поездка месяца на два, на три Тамару вполне устроила бы сейчас. Понятно, что с бизнесменом придётся трахаться не без этого на этот чёрт с ним ноги бы унести